Дверь апартаментов имени Алана Шепарда стояла наполовину открытой, но Дэн все равно постучался и, не дождавшись ответа, распахнул ее. Кто-то, вероятно, одна из медсестер, потому что Фреду Карлингу наверняка было бы лень это сделать, слегка приподнял верхнюю часть кровати и натянул простыню на грудь Чарли хейсу В девяносто один год он был таким бледным и болезненно тощим, что с порога казалось, будто в постели никого нет. Дэн замер секунд на тридцать, чтобы точно удостовериться, что грудь старика под пижамой чуть заметно вздымалась и опадала. Аззи свернулся калачиком рядом с небольшим утолщением под одеялом, где, видимо, располагалось бедро. Когда Дэн вошел, кот поднял на него пристальный, немигающий взгляд. «Мистер хейс Чарли?» Но тот не открыл глаз. Веки посинели, а кожа под глазницами приобрела темный, почти пурпурно-черный оттенок. Приблизившись, Дэн заметил еще пятна. Полоски запекшейся крови под каждой из ноздрей — и в одном уголке рта с плотно сжатыми губами. Дэн зашел в ванную, взял полотенце для лица, смочил теплой водой и отжал. Когда он вернулся к постели, Чарли, Аззи поднялся и перебрался на другую сторону кровати, деликатно уступая Дэну место, чтобы тот мог присесть. Простыня все еще оставалась теплой. Дэн осторожно стер остатки крови из-под носа Чарли, но стоило ему приложить полотенце к рту, как Чарли проснулся. «Дэн, это ты, верно? У меня перед глазами все расплывается. И неудивительно. Как вы себя чувствуете, Чарли? Где-нибудь болит?» «Если вам больно, я попрошу Кладетту принести таблетку». «Нет, ничего не болит», — ответил Чарли. Он посмотрел в сторону Аззи, потом снова на Дэна. «Я знаю, почему он здесь, и понимаю, для чего пришел ты». «Я пришел, потому что ветер не давал мне спать». А Аззи, вероятно, нуждался в компании. Коты, как известно, ночные животные. Дэн приподнял рука в пижамы Чарли, чтобы проверить пульс, и заметил четыре свежих синяка на тонкой, как палочка, руке. На поздней стадии лейкемии синяки оставались, стоило лишь вздохнуть. Но это были отпечатки пальцев, и Дэн прекрасно знал, откуда они взялись. Трезвость научила его почти полностью контролировать свой гнев, но он никуда не делся, как и возникавшее время от времени желание приложиться к бутылке. «Карлинг! Сволочь ты мерзкая! Он недостаточно быстро шевелился, верно?» Или ты просто обозлился, что приходится смывать чью-то там кровь, вместо того, чтобы, развалившись в кресле, листать журнал и запихивать в себя отвратные желтые крекеры? Он постарался ничем не выдать своих чувств. Однако Аззи явно уловил их и тихо, но отчетливо мяукнул. При других обстоятельствах Дэн задал бы старику пару вопросов, однако сейчас перед ним стояли более насущные задачи. Аззи снова оказался прав. Дэн понял это с первого прикосновения к старику. — Мне очень страшно, — сказал Чарли. Его голос перешел в едва различимый шепот. Даже шум ветра за двойными рамами окон звучал громче. — Я не думал что испугаюсь. Но это все-таки произошло. Вам не нужно ничего бояться. И вместо того, чтобы прощупать пульс Чарли, вряд ли это теперь имело смысл, он взял руку старика и зажал в ладонях. Он увидел сыновей-близнецов Чарли, которых тот сажал на качели, когда им было по четыре годика. Увидел, как жена Чарли закрывает плотнее жалюзи на окнах в их спальне, одетая в бельгийское кружевное нижнее белье, подаренное ей на годовщину свадьбы. Увидел, как хлестнули по плечам ее волосы, когда она повернулась и посмотрела на него с улыбкой, в которой читалось только одно слово «да». Он увидел трактор с полосатым матерчатым навесом над сиденьем, почувствовал запах бекона и услышал песню Фрэнка Синатры «Летим со мной», доносившуюся из треснувшего транзистора, стоявшего на верстаке среди столярных инструментов. Он увидел валявшийся на земле колпак от автомобильного колеса, заполненный водой, в которой отражались красные стены амбара он ощутил вкус черники и оленьего мяса, а потом рыбачил на каком-то глухом озере, по поверхности которого гуляли мелкие капли затяжного осеннего дождя. А потом ему уже исполнилось шестьдесят, и он танцевал с женой в зале американского легиона. В тридцать лет он колол дрова, В пять лет он в шортиках тянул за собой на веревочке красную машинку. Затем все образы слились вместе, как складывается колода карт в руках опытного игрока. И за окном ветер снова нес с гор белые хлопья снега, а Дэна окружала почти полная тишина. Только Аззи смотрел на него своим загадочным, серьезным взглядом. В такие минуты Дэн осознавал свое предназначение. В такие минуты в нем не оставалось ни капли сожаления о боли и печали, о гневе и страхе, которые ему пришлось пережить, потому что в итоге он оказался здесь, в этой комнате, где подвой вечного ветра подошел к своей последней черте Чарли Хейс. «Меня не страшит ад. Я прожил жизнь достойно. И вообще не верю, что преисподнее существует. Меня ужасает мысль, что дальше не будет вообще ничего». Он задыхался. Кровавая слеза набухала в уголке его правого глаза. «Ведь если ничего не было прежде...» а мы все знаем это, то не резонно ли предположить, что ничего не будет и потом? Но это не так. Дэн протер лицо Чарли влажным полотенцем. Мы никогда не кончаемся совсем, Чарли. Я не знаю, как такое возможно. Не знаю, что это значит. Знаю лишь, что так оно и есть. Ты поможешь мне? перейти на другую сторону. Говорят, ты помогаешь людям. Да, я помогу. Он взял руки Чарли в свои. Нужно просто уснуть. И когда вы проснетесь, а проснетесь вы непременно, все будет гораздо лучше, чем сейчас. На небесах ты имеешь в виду рай? Я не знаю, Чарли. Этой ночью он ощущал в себе огромную силу. Он чувствовал, как она течет сквозь их соединенные руки, подобно электрическому току, и заставил себя проявить осторожность и сдержанность. Какая-то часть его существа вошла в тело умирающего, органы которого отказывались служить, а чувство... «Поторопись, пожалуйста!» Отключались. Он проник в сознание. «Поторопись, пожалуйста, время истекает, которое было ясным, как и прежде, но понимал, что перед ним проходят самые последние мысли, по крайней мере, самые последние для Чарли Хейеса». Налитые кровью глаза закрылись, потом открылись вновь, очень медленно. «Все в порядке», — сказал Дэн. «Вам нужно лишь заснуть». Сон принесет вам облегчение. Значит, ты так это называешь. Да, я называю это сном. И только сон приносит покой и умиротворение. Не уходи. Я никуда не уйду. Я буду с вами. И он остался с ним до конца. Это было его пугающей привилегией. Веки Чарли снова сомкнулись. Дэн тоже закрыл глаза и увидел в темноте медленную голубую пульсацию. Один раз, дважды, стоп. Один раз, дважды, стоп. Снаружи стонал ветер. Спите, Чарли. Вы все делаете правильно, но вы устали, и вам необходим сон. Я вижу свою жену едва различимым шепотом. Правда? Она говорит. Он не закончил. Только последний голубой всполох мелькнул за закрытыми веками Дэна. Только последний выдох вышел из груди лежавшего рядом с ним человека. Дэн открыл глаза, прислушиваясь к звукам ветра и дожидаясь финала. Через несколько секунд тускло-красный туман поднялся из носа Чарли, изо рта и глаз. Это было то, что старая больничная сиделка в Тампе, обладавшая зачатками сияния, подобно Билли Фриману. Назвала испусканием духа. Она говорила, что ей часто доводилось видеть его. Дэн видел его всегда. Туман приподнялся, ненадолго завис над телом покойного, а потом растворился. Дэн поднял правый рукав в пижамы Чарли и проверил пульс. Но это была уже... Пустая формальность. Аззи обычно уходил еще до того, как все кончалось, но не этой ночью. Сейчас он стоял на покрывале рядом с Чарли и смотрел на дверь. Дэн повернулся, ожидая увидеть Кладетту или Джан, но там никого не было. Хотя все же кто-то там был. «Эй, кто там?» Молчание. «Уж не та ли маленькая девочка, которая любит писать на моей школьной доске?» Нет ответа. Но там точно кто-то был. «Ты Абра?» Чуть слышный за шумом ветра аккорд пианино. Дэн мог бы списать его на игру воображения, Он не всегда отличал ее от причуд сияния, если бы не Аззи, который подергивал ушами и не сводил глаз с дверного проема. Там кто-то стоял и наблюдал за ними. Так ты все-таки Абра. Снова несколько нот, а потом тишина. Но только теперь наступила настоящая тишина. Все. Кто бы это ни был, сейчас дверной проем пустовал. Аззи потянулся, спрыгнул с кровати и удалился, ни разу не оглянувшись. Дэн посидел еще немного, вслушиваясь в завывание ветра, потом опустил верхний край кровати, закрыл простыней лицо Чарли и пошел в комнату дежурных медсестер, чтобы официально сообщить, о смерти еще одного постояльца хосписа. Закончив заполнять необходимые бумаги, Дэн отправился к торговым автоматам. Было время, когда он устремился бы туда бегом с заранее сжатыми кулаками, но те дни остались в прошлом. Сейчас он просто шел, делая глубокие вдохи и выдохи, чтобы унять бурю эмоций. «Трижды подумай, прежде чем выпить» — самая расхожая поговорка у анонимных алкоголиков. Но Кейси К. во время еженедельных встреч с глазу на глаз внушил Дэну, что трижды подумать надо перед любым своим поступком. «Ты стал трезвенником, но не идиотом, Дэнни. Помни об этом, когда в следующий раз в твоей башке возникнет намерение сделать какую-нибудь глупость». «Да, но эти треклятые синяки на руке умирающего старика!» Карлинг откинулся назад на стуле, поглощая мятные подушечки. Популярную механику он сменил на иллюстрированный журнал с фотографией последней звезды телесериалов на обложке. «Мистер Хейес скончался», — тихо сказал Дэн. «Печально». Карлинг не отрывался от журнала. Но ведь потому их сюда и привозят. Дэн поднял ногу, зацепил переднюю ножку стула, на котором сидел Карлинг, и силой дернул. Стул вылетел, и здоровяк приземлился на пол. Коробка с мятными подушечками выпала из его руки. Он с недоумением уставился на Дэна. — Ну что, теперь ты уделишь мне внимание? — Ах ты, сукин... Карлинг начал вставать, но Дэн уперся подошвой ботинка ему в грудь и прижал его к стене. «Вижу, уделишь. Отлично. Прежде всего, тебе же будет лучше какое-то время не пытаться встать. Просто сиди и слушай меня». Дэн склонился вперед, зажав ладони между коленями. Очень крепко. Уж слишком сильно они чесались. Он хотел бить, бить, бить. В висках с шумом пульсировала кровь. «Успокойся», — сказал он себе, — «не теряй контроля над ситуацией». Но как же это оказалось тяжело. «В следующий раз, когда увижу отметины твоих пальцев на руке пациента, я их сфотографирую, чтобы показать миссис Клаузен, и ты вылетишь отсюда как пробка, несмотря на все твои связи». А как только ты перестанешь быть моим коллегой по работе, я тебя найду и вышибу остатки мозгов. Карлинг все-таки поднялся, опираясь на стену, и не сводя глаз с Дэна. Он был выше ростом и фунтов на сто тяжелее. Его руки сжались в кулаки. — А ну-ка попробуй. — Чего откладывать? — Давай прямо сейчас. — Конечно, но только не здесь. — согласился Дэн. — Люди спят и в доме покойный, с отметинами от твоих пальцев. — Я ничего такого ему не сделал, только замерил пульс. — Ты же знаешь, как легко поставить синяк больному лейкемией. — Знаю, — кивнул Дэн. — Но ты сделал это намеренно. Не понимаю, почему, но сделал. В мутных глазах Карлинга что-то промелькнуло, не проблеск вины. Дэн сомневался в его способности чувствовать себя виноватым в чем бы то ни было. Это была тревога, когда он понял, что его видят насквозь, и страх, что его поймают. — Тоже мне начальник. Доктор Сон. Думаешь, твое дерьмо не пахнет? — Хватит трепать языком, Фред. Пошли на улицу. Я с удовольствием с тобой разберусь. И он говорил правду. Внутри его таился другой, никому здесь неизвестный Дэн. Он теперь держался в тени, но никуда не делся, и оставался все тем же отвратительным, не знающим удержу задиристым психопатом, каким был когда-то в пьяные дни. Краем глаза Дэн видел Кладетту и Джан, испуганно сжавшихся друг к другу в дальнем конце коридора. Карлинг кворочил мозгами, оценивая положение. Да, он превосходил противника по габаритам и длине рук, однако был далеко не в лучшей форме, спасибо нездоровой пище и пиву, и страдал одышкой. Но наибольшее опасение вызывало у него выражение лица этого тощего парня. Он уже видел такое, когда был байкером из дорожных святых. У некоторых ребят легко летели предохранители в башке, и тогда они крушили все вокруг, пока не кончался запал. Он по ошибке принимал Торранса за безвредного чудика, который слово поперек не скажет, даже если плюнуть ему в лицо. Но теперь понял, что парня следовало прозвать не доктор Сон, а доктор Псих. Все тщательно взвесив, Фред пошел на попятную. «Не хочу время тратить». Дэн только кивнул. «Хорошо. По крайней мере, ничего себе не отморозим» но только запомни мои слова. Если не хочешь сам оказаться на больничной койке, перестань распускать руки. Какого черта? Кто дал тебе право командовать? Понятия не имею, — ответил Дэн. Ни малейшего. Дэн вернулся к себе и лег в постель, но заснуть не смог. За время работы в Ривингтоне Он уже нанес около 50 подобных предсмертных визитов, но обычно сохранял спокойствие. Однако не нынешней ночью. Его все еще трясло от злости. Умом он презирал себя за вспышку с трудом обузданной звериной ярости, но какая-то потаенная часть его существа радовалась новообретенному ощущению. Возможно, все сводилось к генетике — Природа брала свое, одерживала верх над разумом. Чем дольше он не притрагивался к спиртному, тем чаще всплывали давние воспоминания, особенно отчетливо. Отцовские неистовые приступы ярости. В глубине души ему очень хотелось, чтобы Карлинг поддался на провокацию. Они вышли бы под снег и ветер, и Дэн Торранс, истинный сын Джека, наказал бы этого жалкого щенка за все провинности, прописал бы ему по первое число. При этом Бог-свидетель, он не хотел уподобляться отцу, чьи периоды трезвости были крайне болезненными. Предполагалось, что АА помогает справляться со злобой, и по большей части это работало, но порой наступали моменты, когда Дэн понимал, насколько непрочны воздвигнутые внутренние барьеры, Моменты, когда собственная жизнь в его глазах теряла всякую ценность, и алкоголь снова начинал казаться единственным, чего он заслуживал. Вот тогда он ощущал родство с отцом. Он подумал «мама». Он подумал «саха». Он подумал «жалкие щенки должны получать по заслугам». Ты заслужил свое лекарство и прекрасно знаешь, где оно продается. На каждом углу. Стены башни застонали от особенно сильного порыва ветра, а когда стон затих, девочка, писавшая на его доске, оказалась рядом. Он почти слышал ее дыхание. Он вынул руку из-под одеяла, несколько секунд он ощущал только холод, а потом вдруг почувствовал прикосновение ее ладошки, маленькой и теплой. «Абра», — сказал он, — «тебя зовут Абра, но для некоторых ты Абби, верно?» Ответа он не получил, однако не особенно в нем нуждался. Ему было достаточно ощущения ее тепла в своей руке. Контакт длился всего несколько мгновений, но он успокоился, закрыл глаза и заснул. В двадцати милях от него, в маленьком городке Эннистон, абрастоун Стоун еще не спала. Чужая рука держала ее руку всего несколько секунд, а потом превратилась в туман и исчезла, но она была. Он был здесь. Она нашла его во сне, а проснувшись, поняла, что сон стал реальностью. Она стояла в дверях той комнаты. Увиденное показалось ей пугающим и чудесным одновременно. Там витала смерть, а смерть вызывает страх, но помощь пришла. Оказавший ее человек не мог видеть Абру, зато Абру видел кот и кота звали почти так же, как ее, хотя и не совсем. Он не видел меня, но почувствовал мое присутствие, а только что мы были вместе, и мне показалось, что я тоже ему помогла, как он помог тому человеку, который умер. Это была очень приятная мысль. Держась за нее, как за его призрачную руку, Абра повернулась на бок, лежала к груди своего пушистого кролика и тоже заснула